Во вторая. От сети ларьков до корпорации. За баблом должны прийти мы. Осенью 2001 года Чичваркин увидел в Санкт-Петербурге картину, которая его потрясла. На обычной питерской улице работала асфальтоукладочная машина. Дело даже не в том, что асфальт лучше укладывать все-таки летом. Чичваркин часто ездил в гости к друзьям в свой родной город и неплохо его знал. Но асфальтоукладчик встретил впервые за много лет. В 90-х город ветшал, и на ремонт дорог у властей вечно не имелось денег. Им занялись буквально накануне 300-летнего юбилея города в 2003 году. Путин решил помочь родному городу и стал наливать туда бабло. «За баблом должны прийти мы», – решил тогда московский бизнесмен. До тех пор поездки в Питер были для него туризмом, но теперь Чичваркин с Артемьевым отправились сюда уже в деловую командировку. Они изучили город и прикинули, здесь найдется место для шести десятков салонов, а хотя бы 30 магазинов просто необходимы. Так в Евросети обнаружили, что зарабатывать можно и за МКАД. Почему не раньше? Чичваркин говорит, что только тогда в регионах вслед за Москвой сотовая связь стала дешевой. В том же Питере, втором по величине городе России, первый серьезный конкурент для единственного местного GSM-оператора NostWest GSM возник только в 2001 году, когда там заработала МТС. Цены на сотовую связь сразу упали и все бросились покупать мобильные телефоны. Вслед за московским оператором в северную столицу потянулись и сети салонов, но никого из москвичей так не боялись на Неве, как демпингеров из Евросети. Сотовая связь в Питере появилась раньше, чем в Москве, к тому же через Санкт-Петербург из Финляндии в Россию тогда поступала львиная доля электроники, и к 2001 году успели построить сети салонов местной компании. Они объединились в специальный альянс и сообща договорились со всеми владельцами недвижимости, чтобы те не работали с Евросетью. Но Чуваркин их обхитрил. Он согласился к 300-летию. Дать деньги за реставрацию московского вокзала И на его территории открыл в 2002 году первый салон с желтой вывеской Прямо, что называется, в центре города В том же году «Евросеть» открыла салон в Воронеже И стала присматриваться к другим городам И не только она В 2002 году у «Евросети» появился самый серьезный конкурент в России Сеть «Связной» Как и Чичваркин Основатель «Связного» Максим Ноготков начал заниматься бизнесом на одном из столичных рынков, где торговал телефонами с определителем номера. Его компания «Максус» была крупным дистрибьютором телефонов и уже владела несколькими десятками точек продаж на рынках Москвы. А в 2002 году Ноготков решил всерьез заняться продажами сотовых телефонов, объединил все салоны в сеть под вывеской «Связной» и начал открывать салоны в регионах. Подобный Евросети «Связной» тоже был демпингером. Ноготков готов снижать наценку на телефоны, чтобы зарабатывать на больших объемах продаж. Чичваркин вспоминает, что связной завоевывал Россию город за городом. Сначала открывал множество салонов в Санкт-Петербурге, потом шел в новый город, например, в Нижний Новгород. Здесь появлялось столько новых салонов, сколько город мог прокормить. Как только магазины начинали зарабатывать и содержать себя сами, Ноготков двигался дальше. Связной рост так быстро, как это позволяли доходы. Именно так он построил бизнес, способный зарабатывать. То, с чем у Чичваркина, по словам Нагадкова, были большие проблемы. «Евросеть пошла другим путем. Я поехал по Сибири, посмотрел цены. У меня аж коленки подкосились. Вот непаханное поле», — вспоминает Чичваркин 2002 год. «Он теперь захотел охватить всю Россию». «Они двигались медленно», — сравнивает Чичваркин «Евросеть» со «Связным». А мы, как радиация, везде по чуть-чуть. В 2003 году Евросеть собиралась открывать хотя бы по одному салону в городах с населением больше 50 тысяч жителей, а к 2006 году даже в городках с 6-8 тысячами жителей. Как салоны сводили концы с концами? Это достаточно честный мужской ноль, объясняет Чичваркин. Продаж хватало на зарплату сотрудникам и другие расходы салона. Зачем же Чичваркину нужны были провинциальные городки? С их помощью Евросеть увеличивала свою долю рынка. А вот как с ее помощью зарабатывались деньги, об этом я расскажу чуть позже. В первое время новые салоны Евросети приносили одни убытки, а покрывали их продажи в Москве. Но в столице Евросеть начал теснить связной. В отличие от Чичваркина, Нагадкову не надо было финансировать недешевый блицкрик по всей России. Он мог позволить себе продавать телефоны в Москве недороже дороже Евросети и вкладывать деньги в рекламу. В июле 2003 года Евросеть чуть не надорвалась. Чтобы компания выжила, Чичваркин приказал сушить расходы, уволил часть сотрудников, закрыл московские убыточные точки и еще снизил наценку, лишь бы телефоны не залеживались на складах. Потом договорился о банковском кредите. Затем Евросеть начала зарабатывать в регионах, И ушла в отрыв от Свизнова и всех остальных конкурентов и по выручке, и по числу салонов. Не укради! Корейцы умеют показать товар лицом. Московский офис Samsung с размахом представлял в мае 2002 года телефон раскладушку cght 100 с цветным экраном, ставший вскоре хитом продаж. На презентацию позвали журналистов и тех, кто занимался продажами телефонов, владельцев сетей салонов и представителей операторов. Стильный телефон – товар для молодежи, а не стиральная машинка и неофисный принтер. И Samsung изо всех сил пытался развеселить публику. В одном из конкурсов участники соревновались в боди-арте и разрисовывали полуобнаженных девушек в одних трусиках. В других гости исполняли рэп по мотивам детских стишков – и сравнивали, у кого в телефоне лучше звучит мелодия. Разумеется, выиграл SGH-T100. Чичваркин развлекался вместе со всеми и даже успел отрекламировать свою компанию. На теле, доставшейся ему в конкурсе боди-арта девушки, нарисовал логотип Евросети. После презентации Чичваркин выловил в толпе коллег сотрудника Samsunga Санкмина Джонга, отвечавшего за продажи телефонов в России. Совладелец Евросети уже несколько раз жаловался Джонгу, что предназначенные для нее коробки с телефонами по дороге из Кореи в Россию где-то пропадают. Сегодня Чичваркин утверждает, что он лишь требовал сверить вместе с корейцами, сколько телефонов Samsung отгружает транспортным компаниям и сколько те довозят до склада Евросети в России. Заместитель Джонга Дмитрий Кузнецов вспоминает, что Samsung Для Чичваркина даже провел независимый аудит отгрузок телефонов и работы транспортной компании и показал, что все предназначенные Евросети телефоны по пути в Россию никуда не пропадали. Джонг пытался объяснить настырному русскому, что тому нужно искать пропажи внутри своей компании. Слово за слово, про Боди Арты новую модель телефона быстро забыли, а спор превратился в перебранку. К тому же собеседники не очень хорошо друг друга понимали. Джонг не знал русского и говорил по-английски. Чичваркину переводил сотрудник Samsung. Кузнецов, сам по образованию тоже переводчик, вспоминает. Джонг предупредил Чичваркина, что не боится никаких угроз Евросети и ее службы безопасности, ведь Samsung работает в России не просто так, и у него здесь тоже есть поддержка. Кузнецов говорит, что запомнил эту фразу практически дословно. Джонг говорил о поддержке, по-английски backpower, имея в виду лоббистские возможности компании и ее готовность работать с правоохранительными органами, которые помогут найти виновных в пропаже телефонов. Чичваркин понял слова корейца в переводе совсем иначе. Он до сих пор уверен, что Джонг ему сначала предлагал взятку, а потом угрожал корейской мафии. Закончилось все тем, что кореец предложил заплатить Евросети за потерянные телефоны их полную стоимость – 170 тысяч евро, лишь бы не иметь никаких отношений со строптивой компанией. Чичваркин согласился принять в оплату телефоны Samsung. Когда через месяц на склад Евросети привезли пустые коробки от телефонов Samsung, Чичваркин публично обвинил корейцев в нечестности и связях с мафией. Пресс-релиз на сайте Евросети он назвал красноречиво. «Скоро телефонов Samsung в Москве станет заметно меньше». Этот документ провисел на сайте год. Летом 2003 года в Евросети поймали того, кто на самом деле воровал мобильники Samsung и других марок – экспедитора Сергея Власкина. Тот признался в 2004 году, что украл телефонов на 1 миллион долларов и продал их за полцены. Как ему удалось? Такую возможность дали ему сами Чичваркин с Артемьевым. В книге Максима Котина «Чичваркин е. гений» приведены воспоминания Артемьева о том, как в 1998 году он предложил Чичваркину притормозить с открытием новых салонов и наладить бизнес-процессы в тех пяти магазинах, что уже работали, иначе сотрудники начнут воровать. А Чечваркин его убедил, что нужно в первую очередь развивать бизнес. Вот стадо голодных животных идет. Кто впереди ягоды срывает, кто за ним листья, следующие ветки, а последним остается только кора. Надо было срывать спелые вишни, и черт с ними, с бизнес-процессами. Как оказалось, Женя был прав. Количество денег, которые у нас крали, было меньше количества денег, которые мы зарабатывали, срывая спелые вишни. Чичваркин на сегодня не сомневается, что был тогда прав. Люди всегда будут воровать, меланхолично признает он. Но подумаешь, украл Власкин на 1 миллион. Продажи в Евросети в 2002 году были 140 миллионов долларов. А в 2003 году у компании появилась перспектива стать общероссийской. По сравнению с этим, 1 миллион долларов, украденный Власкиным, это мелко, неинтересно и противно. Кривится основатель Евросети.